Валерия Вербинина. Черодийка из страны бурь. Роман. Серия Амалия: Секретный агент императора. Москва, издательство Эксмо, 2015 год. Категория 16+. Аннотация. Инспектор полиции Антуан Молене приехал отдохнуть в свой родной городок во время весьма драматичных событий. Жестокий убийца, лишивший жизни нескольких женщин, сбежал прямо перед казнью на гильотине. Вся округа замерла в ужасе. Люди боялись выходить из домов, и инспектор понял, он не сможет оставаться в стороне. Тем более поимкой преступника занимался его друг детства, комиссар Кервель. Несмотря на все усилия, Обнаружить маньяка никак не удавалось, и Антуан решил навестить одинокий дом на острове Дьявола. Недавно там поселилась странная семья: муж и его сумасшедшая жена. Дом на острове, где стоял лишь заброшенный маяк, не вызвал у инспектора подозрений, лишь запала ему в душу прекрасная женщина с необычными золотистыми глазами, увы, лишившаяся рассудка.